«Были и случаи отказов», — продолжает Елисеев. «Радует, что это не касалось основных систем. Выбывали из строя видеомагнитофон, некоторые пульты управления, индивидуальные средства связи. Космонавты вели монтаж, испытывали новые блоки, даже осуществляли пайку. Это требовало гибкости в управлении полетом. Нам очень помог канал связи «Земля-борт». Из центра по телевидению мы показывали космонавтам, что и как делать». Выполнение отдельных операций снимали на пленку и посылали ее на станцию. Владимир Ляхов и Валерий Рюмин просматривали пленки с программой работ, к которым космонавты не могли подготовиться во время тренировок. Ну а если говорить о неожиданностях, то, пожалуй, была лишь однажды. Отказ от стыковки «Союза-33», трудная посадка Рукавишникова и Иванова. Необычным был полет «Союза-34» с доработанным двигателем. Это первый случай, когда пилотируемый корабль уходил в космос без экипажа. Я упомянул бы о других случаях, не столь, конечно, серьезных, говорит феоктистов. Их тоже можно отнести к разряду неожиданных. Мы возвратили ряд приборов, хотя и не предусматривали этого раньше. К примеру, фильтр вредных примесей. На нем появились следы коррозии. В чем дело? Ведь в ходе наземных испытаний с такими мы не сталкивались и долго искали бы ответ специалисты если бы не взяли в свои руки фильтр со станции. Запомнился и такой эпизод. Печь-кристалл перестала функционировать. Отказ в самой печи или распухла ампула. Не все помогает объяснить телекамера. Вот и повернули печь домой, в лабораторию, где она рождалась. Некоторые люди спрашивают, а зачем нужны столь длительные полеты? Не хочу повторяться, важность исследований космоса и Земли из космоса Очевидно отвечает Феоктистов. «Все экипажи от старта до посадки сохраняли высокую работоспособность. К тому же сами космонавты это подчеркивают. Требуется от двух недель до месяца, чтобы полностью привыкнуть к станции и к невесомости. Наконец, главное, получен фундаментальный задел для будущего. Все-таки важно выяснить, сколь долго человек может находиться в космосе. Что скрывать, до запуска Салюта-6 было немало скептиков» которые уверяли, что 140 или 172 дня космонавты не смогут выдержать. Чуть ли не авантюры считали такую длительность полета, а теперь ясно, можно идти дальше. Удалось сохранить в продолжении всего полета живое общение экипажа с теми, кто на Земле вставляет Елисеев. И не только с семьями, но и с артистами, писателями, журналистами. Психологическая поддержка заключалась и в гибкости планирования таких встреч. Космонавты интересовались результатами проведенных экспериментов, и специалисты регулярно рассказывали им об этом. При необходимости корректировали исследования на борту. А разве хорошие итоги не вдохновляют? Особенность длительного полета в том, что качественно меняется связь космос-Земля. Раньше ученые лишь получали информацию с орбиты и во имя этого создавали аппаратуру. Теперь они могут направлять исследования, углублять их в процессе полета, Более того, даже создавать по ходу дела новую аппаратуру. Поистине ученые и космонавты действуют бок о бок. И еще один парадоксальный вывод. Со вторым экипажем работать легче, чем с первым, а с третьим легче, чем со вторым. Это связано с психологическим барьером, который удалось преодолеть и космонавтам, и группе управления. 96 суток резкий скачок в длительности полетов. Естественно, что возникало опасение. А не опасно ли это для здоровья? Прогноз медиков оказался точным. Романенко и Гречка вернулись на Землю в хорошей форме. Я сказал бы так. Произошел перелом в доверии к медицине. Перед стартом я разговаривал с Владимиром Ляховым и Валерием Рюминым. Спросил, как вы относитесь к 172-суточному полету? Раньше относились скептически, ответили протоны. А теперь спокойно. Все будет в порядке. Экипаж знал, что после послеполетный период пройдет нормально, а не вернутся в полном здравии. Без такой уверенности нельзя решаться на длительные экспедиции. Как оцениваете вы работу экипажей? Это вопрос к вам, как и к космонавтам. Во время своих полетов думали ли вы, что встреча с невесомостью будет продолжаться много месяцев? «Выше всяких похвал все экипажи «Салюта-6», — говорит Феоктистов. Я отметил бы их мужество и высокий профессионализм. Теперь о длительности. Профессор замолкает на минуту. Не очень просто сказать да или нет. Когда мы осваивали Восток, я был уверен, что люди будут летать долго. Мечтали тогда даже о Марсе, хотя и понимали, надо создавать на борту искусственную гравитацию. Так что споров вокруг длительности экспедиции было много. Что греха таить, сомнения одолевали и медиков. Сколько смелости потребовалось, чтобы решиться на суточный полет Германа Титова. Нашлись люди, которые настаивали на три витка пускать второго космонавта не больше. А потом возникла цифра пять. Мол, это предел, больше летать нельзя. Американские астронавты, в том числе Нейл Армстронг и наши космонавты, свидетельствовали. Плохо чувствовали себя, появлялись ощущения дискомфорта, тошнота. Вот и определили. Пять суток в невесомости — предел. Полет Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова продолжался 18 суток. Трудно, тяжело пришлось этим космонавтам. Потом месяц на орбите тоже тяжело. Неужели и дальнейшие шаги будут даваться с таким напряжением? И вдруг фраза с орбиты. Можем еще месячишко прихватить. Не правда ли, ободряющая информация? А сегодня мы уверены, долгие полеты не только возможны, но и необходимы. Да, напряженный ритм работы на борту станции. Но космонавты трудятся самоотверженно. На меня большое впечатление производит то, что экипажи так безупречно проводят полеты, подтверждает Елисеев. И хороший настрой перед стартом, и интерес к программам, огромное самообладание, столько времени вдвоем в замкнутом пространстве, а климат на борту деловой — это подвиг. Валерий Рюмин волновался. Сейчас, отвечая на вопросы членов комиссии, Он вновь вспомнил ту череду бесконечных дней и ночей на станции. Еще вчера ему казалось, что полет закончился давно, но ведь на самом деле он на Земле меньше, чем был в космосе. Его спрашивали непристрастно, иначе, чем командира. Тот все-таки впервые. Молчал Феоктистов, уткнулся в бумаге Елисеев. Они достаточно переговорили после приземления. Молчал и биолог. Перед ним лежала программа экспедиции, и он начал подсчитывать старты, посадки, стыковки, перестыковки. Те самые операции, которые требуют полного напряжения от центра управления и экипажа. Тихих недель не было, большинство событий, как любят выражаться журналисты, приходилось на ночь, а значит, надо отсыпаться днем. «Ну, теперь прощай сны», — подумал биолог. «Эти самые грибы, нюрки и тюльпаны. Сновидения любят рассветы, а их не будет?» Они принадлежат полету». Валерий рассказывал о перекачке топлива. «Не так, как записано в инструкции. Зачем? Ведь с Володей они передавливали горючее несколько раз. Рюмина не перебивали. Он знает лучше, нежели многие из членов предполетной комиссии». «Не Рюмин сдает экзамен, а мы», — снова подумал биолог. «Теперь так будет часто, потому что эти ребята не столько заучивают инструкции, сколько составляют их в полете». Он улыбнулся своим мыслям, Рюмин заметил, посмотрел на биолога. «Я что-нибудь не так сказал?» «Нет», — растерялся биолог, — «но я... я хотел спросить, больше перепелов не будет?» «Посмотрим», — теперь уже улыбался Валерий. «Об этом я скажу перед стартом. Но иллюзий меньше». Биолог понял, что имел в виду Рюмин. Тогда с Владимиром Ляховым они взяли на борт перепелиные яйца. Своя ферма, смеялся Ляхов. Но птенцов они так и не дождались. Им показались земли перепелов, выведенных в контрольной группе. «Судя по всему, здесь в космосе никто жить не может», — решил тогда Ляхов. «Кроме, конечно, космонавтов», — добавил Рюмин. Помнил эти слова биолог. Видно, не забыл их и Рюмин. «Да, иллюзий стало меньше», — повторил он. «Надо летать, чтобы там могли жить не только космонавты». На предполетных экзаменах Валерию Рюмину, как и прежде, Выставили отличные оценки. Он был готов к новому старту на Салют-6. А биологу по-прежнему снились грибы. Но они уже не казались уродцами. Иллюзий стало меньше, сказал перед стартом Рюмин. А в корабль взял луковицы, новую аппаратуру, где выращивались совсем другие цветы. «Будем пытаться?» — спросил Валерий у биолога. «А ты разве думаешь иначе?» «Нет, конечно», — Рюмин помолчал. Когда есть что-то живое на борту, полет проходит веселее. Так что присылайте с каждым грузовиком и луковицы, и цветы, и мух. Попробуем сражаться за их жизнь. И будущее космонавтики. Биолог уже знал, что предстоит новая серия экспериментов, очень разных. И пока не ясно, какое из них получится, но получится непременно. Однажды в отпуске он был на Северном Урале. Среди голых скал на берегу реки вдруг увидел дерево, Какими судьбами семя попало сюда, неведомо. То ли птица занесла, то ли река. Но дерево поднялось наперекор суровой зиме скалам холодам, а рядом уже крохотные ростки новых. Через десятилетия и здесь появится лес. Вернется экспедиция из космоса. Может быть, не эта, другая. Ее придет встречать биолог. Благодарные космонавты поднесут ему букет цветов, выращенных в невесомости. Так будет. Иначе зачем улетать от земли и жить в этом чуждом для человека мире? Конец повести